Глава двенадцатая. Ночь с Дурдельцем. Когда мистеру Сапсе нечего делать, и он находит, что созерцание его собственной глубины становится слишком однообразно, несмотря на обширность предмета, он часто по вечерам гуляет по соборной площадке в ее окрестностях, он любит проходить мимо кладбища с каким-то торжественным видом собственника, любит питать в своем сердце чувство благодетельного владельца, щедро вознаграждающего своего примерного фермера, чувство, выразившееся в публичной выдаче приза, то есть памятника миссис Сапси. Он любит смотреть, как прохожие иногда останавливаются, глядят через решетку и, быть может, читают его надписи. При встрече каждого незнакомца, быстро уходящего с кладбища, он нравственно убежден, что незнакомец удаляется со стыдом, как повелевает надпись на памятнике. Важность Сапси в последнее время еще увеличилась, так как он сделался мэром в Клойстергамме. Без мэров и многих мэров бесспорно все общество распалось бы. По мнению Сапси, который считает эту великолепную фразу своим сочинением. Мэры получили титул сэра за представление адресов адских машин, осыпающих ядрами и гранатами грамматику и здравый смысл. Мистер Сапси может также поднести адрес «Встань, сэр Томас Сапси, подобные тебе составляют соль земли». Мистер Сапси продолжал свое знакомство с мистером Джаспером со времени их первой встречи и угощения портвейном, эпитафией, трактирным роздвифом и салатом. Мистер Сапси был также любезно принят в доме над воротами. По случаю его посещения Джаспер сел за фортепиано и спел ему несколько песен, приятно щекотавших ушную перепонку. Мистер Сапси любит этого молодого человека, в особенности за то, что он всегда готов учиться уму-разуму у старших и всегда во всем чрезвычайно основателен. Доказательство чего он спел мистеру Сапси – не пустые романсы, любимые врагами нации, но подлинные песни домашнего изобретения Георгия Третьего, в которых храбрые молодцы увещевались уничтожить все другие острова, кроме нашего». а в придачу все континенты, полуострова, перешейки, мысы и другие географические формы Земли. Одним словом, в этих песнях ясно доказывалось, что проведение сделало большую ошибку, создав такую малую нацию с сердцами крепкими, как дуб, и столько других народов, съеденных червями. Был сырой вечер, и Сапси по обыкновению медленно проходил мимо кладбища, поджидая со стыдом удаляющегося незнакомца. Вдруг он повернул за угол и неожиданно наткнулся на бастера, разговаривавшего с мистером Джаспером и мистером Топ. Мистер Сапси отдает им поклон с такой торжественностью, на которую едва ли способен архиепископ Йоркский или Кентерберийский. Вы, конечно, напишите о нас книгу, мистер Джаспер, — говорит ректор, — вы напишите о нас книгу. Хорошо. Мы люди старые и можем быть предметом хорошей книги. Впрочем, мы не столько одарены драгоценностями, как годами. Может быть, вы, между прочим, укажете на это в вашей книге и обратите внимание на наше не блестящее положение. Мистер Топ по обязанности был очень заинтересован словами ректора. Уверяю вас, сэр, отвечал Джаспер, я не имею никакого намерения сделаться автором или археологом. Это просто каприз, и даже в этом капризе более меня виновен мистер Сапси. Это как, господин Мэр спрашивает ректор, добродушно кланяясь мистеру Сапси? «Это как, господин мэр? Я не знаю», — отвечает мистер Сапси, оглядывая всех и как бы еще объяснения. «На что достопочтенный ректор делает мне честь намекать?» «Дурдельс», — подсказывает мистер Топ. «Да», — повторяет ректор, — «дурдельс, дурдельс». «Дело в том, сэр», — объясняет Джаспер, — «что мистер Сапси впервые возбудил мое любопытство в отношении этого человека. Знания людей, которым обладает мистер Сапси, его умение выставить наружу все, что есть любопытного или странного в окружающих его, были причиной тому, что я обратил внимание на этого человека, хотя, конечно, я его прежде постоянно встречал. Вы бы этому нисколько не удивились, господин ректор, если бы были на моем месте и видели, как обращался с ним мистер Сапси в своей гостиной. «О!» — восклицает Сапси, торжественно ловя брошенный ему мячик. «Да-да», — достопочтенный ректор намекает на это. «Да-да», — я свел Дурлица и мистера Джаспера. Я считаю Дурлица за типичного человека. Да, типичного человека, которого вы... «Мистер Сапси искусно выворачиваете наизнанку», — заметил Джаспер. «Нет, уже не так», — отвечал аукционист. «Может быть, я имею на него некоторое влияние и вижу его насквозь. Достопочтенный ректор будет так добр припомнить, что я видал свет на своем веку». Тут мистер Сапси делает несколько шагов и заходит за ректора, словно желая рассмотреть пуговицы на его сюртуке. Ну, замечает ректор, посматривая по сторонам, я надеюсь, что вы употребите, с пользой ваше знакомство с характером дурлица и ваше влияние на него. Я надеюсь, вы убедите его не ломать шеи нашему достойному и многоуважаемому регенту. Мы не можем этого допустить, его голова и голос слишком для нас драгоценны. Мистер Топ, снова чрезвычайно занятый разговором, почтительно смеется и потом шепчет про себя, что, конечно, всякий джентльмен считал бы счастьем и честью сломать себе шею за такой комплимент, исходящий из такого источника. Я возьму это на себя, сэр, с достоинством замечает Сапси, и отвечаю вам за безопасность шеи мистера Джаспера. Я скажу дурлицу, чтобы он берег ее, он послушается меня. Но какой опасности подвергается шея мистера Джаспера, прибавляет он, бросая вокруг себя покровительственные взгляды? «Я только собираюсь предпринять ночную экспедицию с дурлицем между гробницами и развальными под сводами и башнями», — отвечает Джаспер. «Помните, знакомя нас, вы сказали, что мне, как любителю всего живописного, стоило бы посмотреть на это зрелище при лунном освещении?» «Да, я помню», — отвечает аукционист, и торжественный идиот действительно полагает, что он помнит». — Воспользовавшись вашим замечанием, — продолжает Джаспер, — я предпринимал несколько дневных прогулок с этим удивительным стариком, и сегодня мы отправляемся смотреть при луне все эти закоулки. «А вот и он», — говорит ректор, — «действительно, Дорлис показывается своим обедом под мышкой и, сняв шляпу перед ректором, хочет пройти далее, когда мистер Сапси его останавливает». «Смотрите, будьте осторожнее с моим другом», — замечает мистер Сапси. «Какой друг у вас умер?» — спрашивает Дурлис. «Я не получал никаких заказов от ваших друзей». «Я говорю вот об этом, моем живом друге». «О нем?» — отвечает Дурлис. «Он может сам позаботиться о тебе». «Но и вы поберегите его», — сказал Сапси. Слова эти были произнесены повелительным тоном, и Дурлиц злобно измерял взглядом с ног до головы мистера Сапси. «С вашим позволением, достопочтенный господин ректор, если мистер Сапси будет заботиться о своем деле, то Дурлиц исполнит свое». «Вы не в духе», — говорит мистер Сапси, мигая собеседником и как бы прося их заметить его искусное обращение с Дурлицем. «Мой друг касается до меня, мистер Джаспер, мой друг, и вы, мой друг». «Не берите дурной привычки хвастаться», — отвечает Дурлиц, качая головою, «а то эта привычка возьмет над вами верх». «Вы не в духе», — снова сказал Сапси, покраснев, «но по-прежнему мигая всему что «Это правда». Я не люблю, чтобы со мной увольничали. Мистер Сапси третий раз мигает окружающему его обществу, словно говоря, конечно, вы согласитесь со мною, что я устроил дело, и прекращая дальнейшую полемику. Тогда Дурлиц прощается с ректором и, надевая шляпу, замечает, обращаясь к Джасперу. «Вы найдете меня дома, как вы условились, я пойду почиститься». С этими словами он быстро исчезает из вида. Этот непостижимый человек всегда говорит, что он идет домой почиститься, а в сущности он сам, его шляпа, сапоги и одежда никогда не выказывали следов чистки, но всегда были одинаково пыльные и грязные. Между тем фонарщик стал зажигать фонари, быстро бегая взад и вперед по маленькой лестнице, которая как бы приросла так к Лейстергаму, что мысль об ее уничтожении повергла бы в ужас весь город. При первом появлении мерцающих огоньков на площадке перед собором ректор отправился обедать, мистер Топ пить чай, а мистер Джаспер играть на фортепиано. При свете только огня в камине, Джаспер в продолжении двух или трех часов продолжает распевать тихим, прелестным голосом хоровые песни. Наконец, совсем стемнело, и взошла луна. Тогда он встает, тихонько закрывает фортепиано, снимает все надев гороховую куртку с большой фляжкой в кармане, и шляпу с широкими полями тихонько выходит из комнаты. А чего он так тихо ходит в эту ночь? Внешней причины нет никакой, неужели причина мрачно скрывается в нем? Достигнув недостроенного дома дурлиса или отверстия в городской стене, видя свет в жилище, он тихо пробирается между памятниками, плитами и всевозможным мусором на дворе, который уже отчасти освещены, восходящей луной, Два работника, которые вечно тесали тут камни, теперь ушли, оставив свои орудие в камнях, а призраки этих работников, быть может, во мраке ночи тесали камни для памятников в следующем двум мертвецам в Клойстергаме. Конечно, эти два будущие мертвеца теперь еще живы и не помышляют о смерти. Любопытно было бы отгадать, на кого именно падет следующий жребий смерти. «Ай, Дурлис!» Свет движется в окнах, и Дурлис показывается в дверях. Он, по-видимому, чистился с помощью бутылки, кружки и графина, ибо никакого другого инструмента не виднеется в обнаженной комнате с неоштукатуренными стенами и необшитым потолком, в которую Дурлис вводит своего гостя. Вы готовы? Я готов, мистер Джаспер. Пускай старики встают из гробов, если смеют, я готов их встретить. С этими словами он снимает с крючка фонарь, кладет в карман несколько спичек на случай надобности, и они уходят, сохватив с собой вечный узел с обедом. конечно эта экспедиция непостижима что сам дурды с вечно бродящим между старыми памятниками и гробницами отправлялся под мрачные своды собора без всякой цели в этом нет ничего удивительного но чтобы регент или всякий другой человек считал интересным изучать эффекты лунного освещения в таком обществе дело совершенно иное действительно эта экспедиция была непонятна — Непостижимо. — Заметили вы вон ту груду у ворот, мистер Джаспер? — Да, я вижу. — Так что же? — Это известь. Мистер Джаспер останавливается, поджидая Дурдлиса, который несколько отстал. — Это не гашеная известь? — Да, — отвечает Дурлис. Берегите этой груду, она может съесть ваши сапоги, а если бросить вас самих в нее, то, пожалуй, она съест и ваши кости. Они продолжают свой путь, проходят мимо красных окон двухпенсовой гостиницы, мимо монастырского виноградника, освещенного луною, и, наконец, достигают до дома младшего каноника, который большую свою частью находится в тени, пока луна не взойдет выше на небосклоне. Внезапно до их ушей долетает скрип затворяющейся двери, и двое людей выходят на улицу. Это мистер Криспарк Линевель. Джаспер со странной и неожиданной улыбкой кладет руку на грудь Дурльса и останавливает его. У конца дома младшего каноника тень совершенно густа при настоящем свете Луны. В этом месте находится остаток старинной стены, почти в вышину человеческого роста. Единственная ограда перед тем, что некогда было садом, а теперь улица. Джаспер и Дурдлис должны были обогнуть эту стену, но теперь они, остановившись, прячутся за нее». «Они только гуляют», — шепотом произносит Джаспель, — «и скоро выйдут на лунный свет». «Постоим здесь тихонько, а то они нас задержат или, пожалуй, захотят даже идти вместе с нами». Дурдли скачает головой в знак согласия и принимается что-то жевать из своего узла. Джаспер кладет руки на стену и, прислоняясь к ним подбородком, пристально наблюдает за происходящим перед ним. Он не обращает никакого внимания на младшего каноника, а следит за всеми движениями Невеля, словно перед ним был зверь, и он целился в него. На лице его является такое убийственное выражение, что даже Дурлис останавливается и смотрит на него с куском чего-то во рту. между тем мистер крис паркли эвил ходят взад и вперед тихо разговаривая друг с другом всех их слов нельзя последовательно расслышать но до слуха джаспера ясно долетает несколько раз его имя сегодня первый день недели говорит мистер крис паркли приближаясь к стене со которой стоят джаспер и его товарищ а последний день будет рождественский сочельник». — Вы можете быть уверены во мне, сэр, — отвечает Невиль. Тут снова разговор делается слитным, непонятным, и только слышится из уст Крис Паркля слова «доверие». Когда они еще более приближаются к стене, то можно различить ответ Невиль. Я еще не заслужил его, сэр, но заслужу. Потом опять Жаспер слышит свое имя, упомянутое Крис Парклем, который прибавляет «помните, я поручился за вас тут», и голоса почти замирают, и они останавливаются. Видно только, что Невиль чрезвычайно жарко о чем-то говорит. Когда они снова подходят к стене, мистер Крис Паркли смотрит на небо. И указывает на него своему ученику. Потом они медленно исчезают из вида, выйдя на ту полосу улицы, которая освещена луною. Теперь, когда они удалились, Джаспер двигается с места, но тут, обратясь к Дурдлису, он заливается громким смехом. Дурдлис все еще чего-то не доживавший, не видит ничего, чему можно было бы смеяться, и смотрит с удивлением на Джаспера, который, наконец, закрывает лицо руками. чтобы покончить со своим припадком хохота. Тогда Дурльц поспешно глотает кусок чего-то, торчащего у него за щекой, как бы решившись с отчаянием перенести расстройство желудка. В этих уединенных уголках после сумерек Очень мало движений и жизни, их немного и в самый разгар дня, но ночью почти вовсе их нет, кроме того, что веселая большая улица идет почти параллельно по ту сторону собора и составляет естественный фарватер клойстергамской жизни и торговли. Что-то таинственное витает во мраке ночи вокруг древнего здания монастыря и кладбища, и на это нечто таинственное немногие любят посягать. Спросите первую сотню жителей Клойстер-Гама, встречных вами на улице в полдень, верят ли они в призраки, и все вам скажут нет, но предоставьте им ночью выбрать идти по этим таинственным уголкам или по Большой улице, и вы увидите, что... 99 человек предпочтут многолюдную улицу, хотя путь через нее будет гораздо дальше. Причина этого заключается не в каком-нибудь суеверном предрассудке, связанном с этой местностью, хотя таинственную женщину с ребенком на руках и веревку на шее видели многие свидетели, конечно, столь же бесплотные, как она. Истинная причина этого явления заключается в том врожденном отвращении, которая питает перст земная с искрой жизни, земной, потерявшей эту искру, и в следующем повсюду распространенном, но никем не сознаваемом соображении. Если мертвые при каких бы то ни было обстоятельствах являются живыми, то эта обстановка для них самая удобная, и потому я поспешу отсюда удалиться». Поэтому, когда мистер Джаспер и Дурлиц бросают взгляд вокруг себя, прежде чем опуститься в склеп через маленькую боковую дверь, вся местность перед ними, освещенная луною, Совершенно пустынно. Жилище Джаспера над воротами как бы служит плотиной, сдерживающей прилив жизни. Шум жизненных волн слышится за этой преградой, но ни одна волна не проникает сквозь своды ворот, над которыми за красной занавеской мерцает лампа Джаспера, превращая все здание в какой-то маяк. Дурлильс отпирает ключом дверь и, войдя, снова ее запирает, Потом по старинной лестнице они спускаются в склеп, фонарь им не нужен, и лунный свет проникает через полуразрушенные окна без стекол, рамы которых бросают мрачную тень на землю. Тяжелые столбы, поддерживающие свод, бросают вокруг себя сплошную тень, но между этими мрачными закоулками упростираются полосы света. Мистер Часпер и Дурлис гуляют взад и вперед. По этим светлым пространствам и Дурлис рассказывает о стариках, которых он намерен еще выкопать. По временам он останавливается и дружески ударяет по стене, объясняя, что тут целое семейство, с лунным был их закадычный друг. Обычно безмолвие Дурдельса побеждено фляжкой Джаспера, которая быстро переходит из рук в руки, то есть правильнее то, что в ней содержится, переходит во внутренность Дурдельса, так как мистер Джаспер хлебнул только один глоток, и то, отвернувшись, выплюнул его. Наконец, они отправляются наверх в большую башню. На ступенях, по которым они поднимаются в собор, Дурдельс останавливается, чтобы перевести дух, лестница очень темна, но из этой темноты они ясно видят под собою те светлые пространства в склепе, по которому они только что ходили. Дурдельс садится на ступеньку, мистер Джаспер садится на другую. Запах от фляжки, которая каким-то образом перешла в руки Дурдельса, вскоре доказывает, что пробка из нее вынута, но в этом нельзя удостовериться глазами, так как они не видят друг друга в окружающем мраке, однако, разговаривая, они обращаются лицом друг к другу, точно могут пользоваться взаимным лицезрением. Хороший напиток, мистер Джаспер. Надеюсь, что хорош. Я его нарочно купил для нашей экспедиции. Вы видите, мистер Джаспер, старики-то не показываются. Если бы они могли показываться, то мир был бы еще большим хаосом, чем теперь». «Да, это повело бы к смешению», — замечает Дурдлес, останавливаясь точно впервые на мысли о призраках с точки зрения неудобства хронологического и общественного. «Но, как вы полагаете, бывают призраки других предметов? Ни мужчин, ни женщин? Каких предметов? Садовых куртин и леек? Лошадей и хомутов? Нет. Звуков». Каких звуков? Криков. Каких криков? Уличных? Старое платье? Старое платье? Нет. Я разумею вопли. Я вам расскажу, мистер Джаспер, но погодите, я поправлю бутылку. Тут, очевидно, пробка вынимается и снова вкладывается. Ну, вот теперь в порядке. В прошлом году почти в это же время я гулял в городе, приветствуя наступающий сезон, как он мог от меня этого ожидать. Но мальчишки стали меня так преследовать, что я бежал и скрылся сюда. Здесь я крепко заснул. И как вы думаете, что меня разбудило? Призрак крика. Это был призрак страшного вопля... за которым последовал призрак собачьего воя, такого раздирающего душу воя, какой издает собака при смерти своего хозяина. Вот как я провел прошлый рождественский сочельник. — Что вы хотите этим сказать? — спрашивает неожиданный, почти злобный мистер Джаспер. — Я хочу сказать, что я навел справки везде, и ни один живой человек, кроме меня, не слыхал этого вопля и лая. Поэтому я и говорю, что это были призраки. Но зачем они являлись именно мне, я до сих пор не могу понять. — Я полагал, что вы совершенно иной человек, — замечает презрительно Джаспер. — Я и сам так думал, — отвечает Дурдус с его обычным спокойствием. Но эти призраки именно явились мне. Между тем Джаспер встал и теперь восклицает. — Пойдемте, мы здесь замерзнем. Указывайте дорогу. Дурдельс повинуется, хотя ступает не совсем твердо. Он отпирает дверь наверху лестницы тем же ключом, которым отпер нижнюю, и они входят в собор, в узкий проход около лестницы. И здесь свет луны опять до того блестясь, что ближайшие разноцветные окна бросают свою цветную тень на лица ночных исследователей, Лицо ничего не подозревающего дурлица, который открывает своему товарищу, как бы двери из могилы, чрезвычайно призрачное, и на щеке виднеется пурпурная полоса, а на лбу желтая. Он почти бесчувственно выдерживает испытующий взгляд своего товарища, хотя это продолжается довольно долго, пока Джаспер отыскивает в своих карманах веренный ему ключ от железной решетки, который заграждает путь к лестнице в большую башню. «Вам достаточно нести ключ и бутылку», — говорит он, отдавая ключ Дурдлесу. «Отдайте мне ваш узел, я моложе вас и не так скоро запыхаюсь». Дурдлес колеблется с минуту, чему отдать преимущество узлу или бутылке, но решается в пользу последней, как гораздо лучшего товарища, и отдают сухую ношу. мистеру Джасперу. После этого они медленно взбираются на башню, по витой лестнице, кружась вокруг каменного столба и, опуская голову, чтобы не стукнуться о верхние ступени, дурлиц зажигает фонарь, извлекая из холодной жесткой стены искру того таинственного огня, который всюду скрывается. И руководимые этой искрой они взбираются наверх по окружающей их пыли и паутине. Путь их лежит через странные места. Раза два или три они выходят в низкую галерею, с которой открывается вид на освещенный луною собор, и, Дурль, ли, смахая фонарем, указывает своему товарищу на мрачные головы ангелов, которые из карниза как бы следят за их шагами. Потом они поворачивают в более узкую и крутую лестницу, где спертый ночной воздух охватывает их, и по временам летучие мыши мышь взмахом своих крыльев, усеивает пылью их головы. Наконец, поставив фонарь на одной из ступеней, ибо ветер делается чувствительным, они бросают взгляд на Клэстергам, живописно расстилающийся у их ног. Красиво смотреть при лунном свете на этот маленький городок с его старинными зданиями, жилищами мертвецов, с его кирпичными домами под красными черепичными крышами, жилищами живых, с его рекой, извивающейся из тумана на горизонте, точно там ее источник, и нетерпеливо несущейся вперед, предчувствуя близость моря. Еще раз. Какая непонятная экспедиция! Джаспер, все тихо, подвигаясь без всякой видимой причины, смотрит на эту сцену. И особливо на безмолвнейшую ее часть, на которую бросает тень громадное здание с собора, но он с таким же любопытством смотрит на самого Дурлица, и Дурлиц по временам сознает его пытливый взор. Только по временам, потому что Дурлиц все более и более дремлет. Как воздухоплаватели, желая подняться выше, облегчают от груза свою корзинку, так и дуральц, поднимаясь наверх, облегчал фляжку. Сон неожиданно одолевает его, и он прекращает на полусловие свою речь. На него находит какую-то... припадок под влиянием которого ему кажется, что земля лежащая далеко внизу находится на одном уровне с башней и что он может легко перешагнуть с башни на землю. В таком положении находится дурли, когда они начинают сходить вместе. Подобно тому, как воздухоплаватели, желая опуститься, прибавляют себе тяжести, так и Дурдельс, чтобы легче спуститься вниз, наполняет себя жидкостью из фляжки. Мало-помалу. Они достигают железной решетки, хотя Дурдельс сразу два падает и натыкается бровью на стену. Потом, затворив решетку, они снова опускаются в склеп, намереваясь выйти из него, как вошли, но... Проходя по этим пространствам, освещенным Луной, дурдль становится до того не тверд на ногах и в словах, что тяжело опускается или даже падает под для одного из тяжелых столбов, почти так же отяжелев, как они, невнятно просит своего товарища позволить ему заснуть на сорок секунд. Если вы так хотите, или если оно необходимо, отвечает Джаспер, то я вас здесь не оставлю, спите. Я похожу взад и вперед. тот, тотчас засыпает и видит сон. Это почти не сон, принимая во внимание громадный объем владений сна и их удивительные произведения. Этот сон только замечателен тем, что он удивительно беспокоен и удивительно похож на действительность. Он видит во сне, что лежит в склепе и спит. И однако же считает шаги своего товарища, который ходит зад и вперед. Ему снится, что эти шаги вымирают в пространстве и времени, что прикасается до него нечто, и нечто выпадает из его руки. Потом он слышит какой-то странный звук и удаляющиеся шаги. Наконец ему снится, что он так долго остается один, что полосы лунного света принимают другие направления ввиду движения Луны. После бесчувственного события он впадает в беспокойный сон от холода и, болезненно проснувшись, видит перед собою действительно изменившиеся полосы света, точно как во сне, и Джаспера, который ходит взад и вперед, постукивая руками и ногами. — Эй! — восклицает Дурдельс, пугаясь без всякой причины. — Что, вы наконец проснулись? — спрашивает Джаспер, подходя к нему. — Вы знаете, что ваши сорок секунд возросли до тысячи? — Нет. — Да. Который час. Слышите, часы бьют в башне. Действительно, на башне бьется три четверти, и большой полукол ударяет раз. «Два — Два! — восклицает Дурдель, вскакивая. — Чего вы не постарались меня разбудить, мистер Джаспер? — Я старался, но так же легко было бы разбудить мертвого, например, ваше семейство мертвецов, Он в том углу. — Вы меня трогали? — Да, я вас потрепал по плечу. Тут Дурль вспоминает свой сон, в котором ему меречилось, что до него нечто прикоснулось, и, нагнувшись, он видит на земле ключ от двери в склеп, лежащий около того места, где он упал. «Разве я его уронил?» — спрашивает он, поднимая ключ и снова вспоминая свой сон. Тут он выпрямляется, то есть настолько, насколько он когда-либо выпрямлялся. Я опять чувствую, что его товарищ пристально на него смотрит. — Ну, — сказал Джаспер, улыбаясь, — же вы готовы? Пожалуйста, поторопитесь. Дайте мне поправить мой узел, и я к вашим услугам, мистер Джаспер. Пока он вновь завязывает свой узел, он снова замечает пристальный взгляд Джаспера. «В чем вы меня подозреваете, мистер Джаспер?» — спрашивает он с неудовольствием пьяного. «Кто питает подозрения к Дурльсу, тот пускай выскажет их». «Я не имею никаких подозрений против вас, добрый мистер Дурльс. Но я подозреваю, что моя бутылка была наполнена более крепким напитком, чем я или вы предполагали». И Я также подозреваю, что она пуста, прибавляет Джаспер, поднимая фляжку с земли и обращаю ее горлышком вниз. Дурдельс не сходит до смеха, продолжая хохотать, как бы рассуждая сам с собою о его способности к выпивке, он подходит к двери и отпирает ее. Когда же они выходят на улицу, дурдельс запирает дверь и кладет ключ в карман. — Тысячу раз благодарю вас за интересную и любопытную ночь, — говорит Джаспер, протягивая руку. — Вы дойдете сами до дома? — Я дома, — отвечает Дурлис. — Если бы вы сделали оскорбительное предложение отвезти Дурлиса домой, то он вовсе не пошел бы домой. — Дурлис не пошел бы домой до утра, и тогда Дурлис вовсе не пошел бы домой. Последние слова вам почти вызывающим тоном. «Так доброй ночи! Доброй ночи, мистер Джаспер!» И каждый из них повернул в свою сторону, когда неожиданно в безмолвии ночи раздался резкий свист и послышался дикий крик. «Прочь, прочь, по домам! Коли встречу по ночам, сокидаю всех камням!» Ту же минуту беглый огонь камней поражает стену собора, И на противоположной стороне улицы виднеется чудовищный мальчишка, который весело пляшет, освещенный луной. «Как? Этот дьявольский ребенок нас подкарауливал?» — восклицает Джаспер. «Вне себя от злобы, и эта злоба так мгновенно вспыхнула и так сильно, что он сам кажется зрелым дьяволом. Я пролью кровь этой проклятой обезьяной! Я знаю, что убью его!» И несмотря на постоянный огонь камней, которые раза два в него попадают, он бросается на депутата, схватывает его за шиворот и старается перетащить через дорогу, но это не так легко. С дьявольским пониманием сильной стороны своего положения он в ту же минуту поджимает ноги и таким образом виснет на руках Джаспера, при этом он так корчится всем телом и издает такой колоколец в горле, что всякий подумал бы, что он переносит первую агонию повешения. Ничего не остается Джасперу, как выпустить его из рук — В ту же минуту депутат вскакивает, перебегает к дурлицу и кричит своему противнику, скрежеща зубами от злобы. Я ослеплю тебя! Я выбью тебе камнями глаза! Меж тем он прячется за дурлица. И угрожает оттуда Джасперу, Когда же последним бросается на него, то он долго его избегает, ловко бегает то в одну, то в другую сторону, но когда Джаспер его настигает и сваливает на землю, то он кричит изо всей силы «Ну, бей, лежачего, бей!» «Не троньте, мальчика, мистер Джаспер», — смечает дурдлес, сограждая рукой депутата, «войдите в себя». «Он следил за нами, когда мы впервые сюда пришли, вот он, лжешь!» — Я за вами не следил, — восклицает депутат, не зная другой приличной формы возражения. Он за нами следил с тех пор. — Врешь, — повторил депутат, — я только что вышел для здоровья на улицу и увидел, что вы выходите из собора. Я же не виноват, коли встречу по ночам. Затягивает он снова и начинает плясать позади Дурдельса. — Так веди его домой, — отвечает Джаспер гневно. но делает над собой усилия, и не попадайся мне на глаза. Депутаты сдают резкий свист на своего удовольствия, и начинают забрасывать дурлица камнями, точно он был непослушный волк. Между тем Джаспер возвращается домой, погруженный в размышления, и таким образом, как всему есть конец на всем свете, настанет конец, по крайней мере, на время, и этой Непонятный экспедицией